Глава 8. Мать Сазонова встретила Гурова и Кричко уже в них знакомых, провела гостей в дом, усадила за стол и принялась готовить чай, объяснив, что сын моется в бане, как не спешили напарники, а с вопросами в баню идти не решились, да и от чая ни тот, ни другой отказываться не захотел. Свои продовольственные запасы они давно подъели, а запастись новыми времени не хватило. а старушка наставила на стол столько всего, что у полковников желудки от предвкушения заурчали. Мылся с озонов достаточно долго, так что старушка успела попотчивать гостей не только чаем с плюшками, но и смешными рассказами из детства своего Алёшки. Рос Алёшка парнем щуплым, но задиристым, что ни день то с разбитым носом, то с разодранной коленкой домой возвращался, Когда школа началась, мать думала образумиться. Да не тут-то было. Начали её к директору раз в неделю вызывать. Стекло в учительской разбили. Сазонов виноват. Жуков в раздевалку к девчатам запустили. Без Сазонова не обошлось. Драку в гардеробе затеяли. Снова Сазонов. Мать терпела-терпела, да и забрала сына из школы. Как так? Ведь среднее образование в стране обязательное. Да и пусть. Зато жаловаться на парня перестали. Пошел к соседу в ученики, тот рыбалкой промышлял, отдыхающим рыбу сплавлял, и коптил, и солил, и вялял. Всем этим премудростям и Алешку научил, а тот как силу почувствовал, так и отделился от соседа. Деньги в дом начал носить, а матери разве плохо? Правда, девки на него жаловаться приноровились, да то девки. Их она быстро от дурной привычки отучила, Пару раз розгами со двора погнала, больше ни одна дальше калитки не захаживала. Женился сынок поздно, прожил женой мало, детей не нажил, вернулся к матери, вроде как остепенился, на квартиру насобирал, решил съехать, какое-то время пожил один, вернее, подженился, как называли в старину тех, кто без регистрации общих хозяйства ведет, да пожадничал, а может, просто с женщиной характером не сошлись, Снова вернулся к матери. Квартиранта нашёл, теперь с этих денег живёт. Хулиганить бросил, а девки нет-нет да приходят. Только в дом он их не тащит, сам уходит. С квартирантом сдружился крепко. Как только тот в город приехать собирается, сразу других квартирантов по боку, будь они трижды выгодными. Матину рассердится, деньги всё же теряет. Да только Алёшка её и в детстве не шибко слушался. А сейчас и подавно. Сазонов вошел в дом в самый разгар материного рассказа. Речь шла о том, как он в прошлом году машину городского главы чуть в озере не утопил. Старушка только разошлась. В ролях историю рассказывать начала, а Сазонов вошел, так она язык прикусила. «Вот, сыночек, друзей твоих почью», — махнув рукой в сторону Гурова, сообщила она. «Ты-то чайку попьешь, или сразу в гараж пойдете дела решать?» «Кто такие?» — не особо вежливо поинтересовался Сазонов. «Мы по поводу вашего квартиранта», — уклончиво ответил Лев. Им не хотелось представляться при матери. Почему-то ему показалось, что старушку это расстроит. Может, правда, в гараж? Пошли. коротко бросил Сазонов и первым вышел из дома. Гуров поблагодарил старушку за угощение и за беседу и поспешил догонять хозяина. Когда он вышел во двор... Сазонов внимательно изучал удостоверение к речку. Лев присоединился к напарнику, вынул удостоверение и добавил его к уже имеющемуся. Сазонов и его также тщательно рассмотрел, а потом, возвращая им удостоверение, недоуменно пожал плечами. «Не понимаю, как мои постояльцы связаны с Москвой?» «Как часто квартирант бывает в Сочи?» Гуров оставил этот вопрос без внимания. Вообще-то мы зовем им постояльцами. От словосочетания «пустить на постой» поправил Сазонов. Так какой именно постоялец вас интересует? У вас много постояльцев, которые приезжают не первый год? Достаточно. Город ведь курортный. В сезон от постояльцев отбоя нет. Пачками отдыхающие приезжают. И всем жилье с удобствами подавай. Это вам не советские времена, когда по 10 семи в одном летнем флигеле... с туалетом на улице и душем в виде алюминиевого ведра. именно назовете, может, и вспомню, снимал жилье у меня или нет. «Руслан Мухамбетов», — произнес Гуров. «Мухамбетов?» По лицу Сазонова прошла рябь, но вскоре лицо снова разгладилось. «Да, Мухамбетов. Вы ведь с ним дружите? Ваша мать упоминала об этом. А что с ним не так? Давайте прекратим играть вопрос-ответ и начнем делиться информацией». с нажимом проговорил Лев. «Если собираетесь про него расспрашивать, предупреждаю сразу. За постояльцами не шпионю, никогда не шпионил и не собираюсь». В глазах равно мелькнул вызов. «Нужны сведения по Мухамбетову? Отправляйтесь к самому Мухамбетову?» «Не очень разумное заявление, если учесть, что от вашей откровенности зависит его алиби». «Какое еще алиби?» удивился Сазонов. Учтите, если он что-то натворил, я не в курсе. Отношения у нас приятельские, но и только. Эта мамаша кажется, будто мы не разлей вода. На самом деле всего лишь удобство. Ему удобно останавливаться в одном и том же месте. Мне удобно, что не нужно лишний раз ехать на квартиру, чтобы показать новым жильцам, что где стоит. И снова возвращаемся к первоначальному вопросу. Как часто Мухамбетов приезжает в Сочи? Как вам сказать? Сазунов наморчил лоб, изображая активную мыслительную деятельность. Бывает, что подолгу не заглядывает, а случается и два раза в месяц квартиру занимает. Сейчас, например, он в городе, но вам, вероятно, об этом известно. О приезде оповещает заранее? Не всегда. В этот раз заранее не предупреждал. Позвонил утром. По свершившемуся факту, так сказать. Хорошо, что я на постой никого не пустил. «Квартира пустовала? Почему не сдали в самый-то сезон? Кто еще из постояльцев может приехать в любое время? На какой срок обычно приезжает Мухамбетов?» Гуров задавал один вопрос за другим, не давая созонному времени на раздумья, а тот отвечал с некоторой задержкой, точно взвешивал каждое слово. Кричков разговор почти не встревал, стоял в стороне и лениво наблюдал за копошащимися во дворе курами. Казалось, ему нет никакого дела до происходящего, но ощущение-то было обманчивым. На самом деле Стас видел и слышал все. Малейшие изменения выражения лица, смена интонации, подергивание века и другие признаки, позволяющие понять, говорит ли человек правду или пытается эту правду скрыть. Гурову Сазонов сообщил следующее. «С Мухамбетовым знаком года четыре». Через приятеля тот забронировал квартиру в пик сезона, а после первого визита стал ездить постоянно. С какой периодичностью приезжает, так и не сказал, искусно уходя от прямого ответа. Тем не менее подтвердил, что Мухаммедов в городе Сочи частый гость, чем заполняет досуг свои приезды. Сазонов не интересовался, но каждый раз, когда появляется в городе, он обязательно хоть раз... но позовет Сазонов на кружку пива или чего-то покрепче. Из всех постоянных клиентов без предупреждения могли приехать только три человека, в их числе и Мухамбетов. Такую привилегию они заработали благодаря своей щедрости. Цену за квартиру автоматически повышали вдвое против той, что ставил Сазонов, причем как в разгар сезона, так и в мертвые осенне-зимние месяцы. Сазонову такое положение вещей было выгодно, Если в квартире кто-то жил, он быстро находил тем альтернативное жилье, перевозил их багаж и вносил оплату из тех денег, которые ранее получил. В его же квартиру въезжал клиент, который платил вдвое против рыночной цены. Когда снова зашла речь об алибе, сазонов как бы нехотя признался, что ведет что-то подобное бухгалтерскому учету, где фиксирует сроки пребывания постояльцев. Сразу не сказал, потому что бизнес его налогами не облагается, и платить в государственную казну он не собирается. Но подтвердить, какого числа приехал и какого уехал Мухамбетов, может. Правда, тетрадь не покажет, и имена остальных клиентов раскрывать не будет. В результате получался замкнутый круг. Гуров не говорил, какие именно числа его интересуют, а Сазонов отказался предъявлять тетрадь с записями. В конце концов... Лев пошел на уступки, разрешив Сазонову продублировать записи, касающиеся Мухамбетова, зачеркнув все, что к нему не относится. Сазонов пообещал выслать фотоснимки интересующих полковника страниц, на чем беседу и закончили. От Сазонова поехали к дому Мухамбетова. Стрелки часов перешагнули отметку 20.00. Вечер в самом разгаре, в самое удобное время – чтобы производить поквартирный опрос? По дороге обсуждая впечатления от рассказа Сазонова. Оба пришли к мнению, что тот набрехал с Трикороба. Гуров был уверен, что страницы, которые тот собирается предъявить, сначала будут основательно подкорректированы. Связаться с Мухамбетовым по телефону и выяснить, какие конкретно даты интересуют полицию, дело пяти минут. Кричко начал было возмущаться, почему Гуров дал тому время... Чтобы подчистить записи, почему не заставил отдать тетрадь сразу? Лев даже отвечать на выпад не стал, и так понятно, что законных оснований для этого нет. Не обязан Сазонов им тетрадь отдавать, разве что в суд его повесткой вызовут, а до этого еще ох, как далеко. Стас поворчал, поворчал и успокоился, легко перевел тему, начав придумывать, как быстрее справиться с квартирным обходом. их нам бы участкову в помощники взять. Он показывает, где любопытные бабуси живут, мы их живенько на беседу, и через полчаса вся подноготная на Мухамбетова у нас в кармане», размечтался Кричко. «И тогда мы идем к Мухамбетову, надеваем на него наручники и везем в Череповец». участкового дожидаться долго, а у нас время поджимает. «Если повезет, и без его помощи нужного человека найдем, На опрос соседей Гуров тоже возлагал немалые надежды. Хозяев квартиры, которые сдаются в наем, постоянные жильцы не жалуют, так что с радостью выдадут все их секреты. Но не повезет, ты хоть десяток участковых пригони, а толку не будет. Генералу звонить собираешься? После опроса решим, подумав, ответил Лев. Очень надеюсь, что сказать нам будет, что. С какого подъезда начнем, «Давай я возьму на себя два первых подъезда, а ты два последних. Встречаемся в пятом. Там делимся поэтажно». Встречное предложение. «Начинаем с пятого. А этажи делим так. Я сверху, ты снизу. Встречаемся, обмениваемся информацией, а дальше по обстоятельствам». «Да мы забодаемся так ходить», — воспротился Кричко. «Я за свой вариант. крайне по-быстрому пробежим». Основные силы на Мухамбетовский подъезд останутся. Зато мы будем точно знать, что никого не пропустили. Не упрямься, Лёва, так быстрее получится. Спорить Лев не стал. В конце концов, не такой уж это принципиальный вопрос, чтобы время на него тратить. такси на котором напарники добирались до дома Мухамбетова, въехало во двор. Расплатившись, Гуров вышел вслед за Кричко, махнул рукой и направился к первому подъезду. «И Лёва! У меня клюёт!» — вдогонку ему крикнул Кричко. «Видишь, как всё чудесно складывается!» Гуров оглянулся. Возле последнего подъезда сидела пожилая, но, судя по виду, энергичная женщина в камуфляжном костюме и с сигаретой, прилипшей к нижней губе. Он улыбнулся. «На баб Кричко всегда везло!» как знать «Может, повезет и на этот раз?» И скрылся за подъездной дверью. А Кричко чуть ли не бегом помчался к женщине в камуфляже. Он уже представлял себе, как уделает Гурова, собрав компромат на Мухамбетова с первого же жильца. Женщина наблюдала за его приближением с плохо скрытым неодобрением. Не успели они поравняться, как она заголосила на весь двор. «И чего это мы тут разбегались? Стадионов мало?» Ишь чего удумал, пылищу во дворе поднимать. Он набегается, а нам тут этой пылюкой дыши. Знаешь что, бегун, заворачивай ласты и чеши с нашего двора, пока я Монькиных собак на тебя не натравила. Крячко как в стену врезался, затормозил в трех шагах от горланищей женщины и застыл. Такого приема он не ожидал. Вот те на дружелюбный приемчик, вырвалась у него. «Что же вы, мамаша, на людей бросаетесь?» «Это ты, людь, что ли?» «Носишься по двору, точно подорванный», — продолжала горланить женщина. «И в мамаши ты меня не записывай. Я, может, одного с тобой года буду. Да и сынков таких мне даром не надо». «Это хорошо, что не надо», — решил подыграть ей Стас, вспомнив, зачем он здесь. «За пыль, простите, не подумал. К вам торопился, боялся упустить. Вот скорости прибавил». «Тут ты видно, что не подумал. Тут же смягчилась женщина. Чего бежал-то? Да как не бежать? Вижу, женщина сидит. Сразу видно, что умная, наблюдательная, а мне позарез наблюдательная женщина нужна. Не старовато я для твоих заявлений?» жеманно пожав плечами, проговорила она. «Старовато? Вы смеетесь надо мной? С вашей внешностью вы, Мадонне, фуру в десять очков дадите». Кричко мигом сообразил, как умаслить даму в камуфляже. «Где Мадонна, а где вы? Деловую женщину издалека видно. Уж вы мне поверьте». «Ладно, ладно. Считай, галочку заработал», — добродушно рассмеялась женщина. «Давай по существу». «Чего бежал-то?» «Вот это уже разговор», — кивнул Стас и сразу перешел на деловой тон. «Дело у меня к вам есть. Государственной важности». Так-таки государственный. Кроме шуток. Вас как звать величать? Присев рядом на скамейку, спросил он. Я Станислав Кричко. Можно просто Стас. Ну, а я Анастасия Петровна. В тон ему представилась женщина. Можно просто Петрович. Петрович? Что, не нравится? Не смущайся, меня здесь все так кличут. Я ведь почти полвека в армию прослужила. Так что к мужским прозвищам привычно. Она снова улыбнулась и добавила, «Ладно, не хочешь Петровичем звать? Называй тетка Тася». «На это прозвище я тоже отзываюсь». «Анастасия как-то приятнее», — заметил Кричко и перешел к делу. «Скажите, Анастасия, с жильцами 49-й квартиры приходилось общаться? Это с постояльцами Сазона, что ли? Да чего с ними общаться? Сегодня один, завтра другой. Ни сплетен от них не дождешься, ни помощи». «Так они вроде не по одному разу на курорт приезжают. Один он чуть ли не каждый месяц катается. И в финансовом плане не жадный, и в помощи, говорят, не откажет, если до дело дойдет. Ты, Стасик, прямо сказки рассказываешь, где это ты такого жильца видел?» Тетка Тася перебросила руки с колен на спинку скамейки. Поза получилась странная и смешная, но Кричко улыбку сдержал. «Нехорошо это женщину осмеивать». тем более, когда хочешь из нее сведения выудить. «Руслан Мухамбетов. Про него так говорят. С ним вы должны были пересекаться. Он чуть ли не каждый месяц у Сазонова гостит». «Нет, Стасик, не по адресу ты обратился», — заявила тетка Тася. «Сазоновских постояльцев я на дух не переношу. Ни с одним из них дел не имел и начинать не собираюсь». «И Мухамбетова не знаете?» — повторил вопрос Кричко. Надежда его таяла на глазах. «И его в том числе», — вздохнула тетка Тася. «Было бы чего, — непременно рассказала. Знать бы заранее, что тебе помощь моя потребуется. Я бы намеренно за его квартирой последила. Жизнь-то у нас у курортных скучная. За любые сплетни хватаемся. Но про Мухамбетова твоего я ни разу разговора не слышала». «Жаль, очень жаль, что вы не ведете счет». квартирантам Сазонова. «А ты к Моньке сходи», — посоветовала тетка Тася. «Монька собак трижды в день выгуливает. Если кто про твоего Мухамбетова и знает, так это она». «В какой квартире она живет?» — уточнил Кричко. «Подъезд, видишь?» Тетка Тася ткнула куда-то в сторону. «Тот, что крайний? Монькин. Она там вроде как старшая по подъезду. К ней иди, не ошибешься». Кричко проследил взглядом за указательным пальцем. Подъезд, на который указывала тетка Тася, при дележе достался Гурову. «Да, не судьба тебе, Стас, в этом деле первым быть, — с досадой подумал он. Квартира ее хоть не на первом этаже, как раз на первом, — кивнула тетка Тася. Удобно ей так. Собак у нее целая свора. Выгуливать их по часу нужно, а она не загоняется, вытолкает их в подъезд». усядется у окна и глазеет. А чтобы псины ее далеко не разбегались, время от времени из окна покрикивает. Они голос слышат и бегут к окну, награду ждут. «А какого лешего, — спрашивается, — вам награду подавать только за то, что вы хозяйский голос от пришлых отличаете? балует своих псин, Монька. Вот что я тебе скажу, Стасик. балует безбожно. И что, никто не жалуется?» поинтересовался Кричко. Уходить от тётки таси как только стало понятно, что пользы от её болтовни не будет, ему показалось неловко. На что жаловаться? Не поняла она. Собаки бегают сами по себе, без поводка, ещё наверняка и без намордников. «Да ты их видел! Это же смех, а не собаки!» рассмеялась тётка Тася. «Вот сходишь, сам всё поймёшь. Туда уже мой напарник пошёл». а мне другой источник информации искать придется с моньком сам справится да не повезло тебе стасик подделать отка тася зря только пылюку поднимал да ты не горюй я как то баба яга сперва накормлю напою в баньке попарю а уж потом трешку распущу пиши адресок там тебе столько про сазонова расскажут слушать утомишься секретный адресок — пошутил Стас. — Секретнее не бывает. Пока твой приятель ноги бьет, по подъезду шатаясь, ты будешь тепле сидеть, мед на сдобную булку намазывать и сплетнями обрастать. И откуда же такое счастье мне привалит? Баба у Сазона была, года четыре уж как разбежались. Сперва все чекпак у них шло. Она о свадьбе мечтала, планы строила, а Сазон вдруг хвостом вильнул... Из крючка сорвался. Некрасивая там история вышла. Сама не в курсе всех подробностей, да только баба его, когда манатки в машину грузила, на весь двор орала, что найдет способ отомстить Сазону. «Четыре года долгий срок», — протянул Крючко. «Для кого долгий? А для нее, что для тебя одна неделя? По секрету тебе говорю, ходят она сюда как на работу. Три раза в неделю». Ее рыжие кудри во дворе мелькают. В дом не заходит, садится возле старой березы, газеткой прикроется и делает вид, что чтением увлечена. А сама все на подъезд зыркает, а потом в книжечку все записывает и аппаратиком щелкает. «Каким аппаратиком?» — не понял Стас. «Фотографическим, Стасик. Фотографическим. Сдается мне, картотеку она ведет. Учет всем сазоновским денежкам». уж что задумал я тебе не скажу но что то нехорошее это как пить дать думаю приходу твоему она обрадуется давно возможности ждет неверного мужика в лужу посадить адресок будешь записывать или я почапала у меня ведь кроме разговоров с тобой дела есть надо филю покормить время уже подходит по первому каналу моя любимая передача начинается а через час после нее на радио прямой эфир Я там главный дискуссионный оппонент. Без меня и передачи не будет. Звоню им каждый день, вопросики каверзные подбрасываю, а они мне копеечку к пенсии подкидывают. «Да ладно, и такое бывает», — удивился Кричко. «Чего удивляешься? Жить-то нам, пенсионерам, на что-то надо? Вот мы и крутимся, кто как может. А у меня с ними неплохой тандем сложился. Жалко выгодный приработок упускать». «Могу полюбопытствовать, откуда адрес бабы Сазонова?» — спросил Кричко. «Подруга поделилась. Они на одной улице живут. А рыжие кудри ни с какими другими не спутаешь», — сообщила тетка Тася. «Но пиши. Улица Пролетарская, дом 15, квартира 2. Простой адрес. Ехать только далеко. Имя-то у нее имеется». «Светлана она», — хихикнула тетка Тася, прикрыв ладонью рот. «С чего смех? По мне так хорошее имя». — заметил Стас. — Да потому, что по ее характеру. Ей больше Зойка подошло бы, или на худой конец Галина. — Вредная она баба, на Светлану никак не тянет, — пояснила тетка Тася. — Светлана должна свет излучать, а эта только ядом пышет. — Да ты время-то не тяни, не в полной же к одинокой бабешке заваливаться. — Говорю же, дорога не близкая. — А как туда добраться? — На трассу выйдешь, машину поймаешь, тебя любой довезет. — «Здесь дорога одна, а под Колымить в нашем городе святое дело». Тётка Тася поднялась со скамьи. «Ну, бывает, Стасик. Как сплетенки соберёшь, про меня, старуху, не забудь. Я сплетенки жуть как люблю». «Этого обещать не могу». «Времени в обрез», — честно признался Крючко. «Ну, постараюсь». «Ладно, не загоняйся, пошутила я». Тётка Тася ушла. а Кричко остался на скамейке, возле подъезда, решать сложный вопрос. Идти по квартирам или ехать к бабе Сазона? Решил посоветоваться с Гуровым. Набрал номер, тот оказался занят. Подождал пару минут, снова набрал. Безрезультатно. «Была не была. Поеду к Светлане», — принял он решение. «Возможно, это тот самый шанс, о котором мы с Гуровым мечтали. А потеряет меня, так сам перезвонит». Кричко покинул двор, поймал на дороге попутку и поехал на улицу Пролетарскую. А Гуров в это время сидел на кухне у Моньки и слушал отчет по всем жильцам Сазона. Сначала она никак не хотела пускать его в квартиру, отговариваясь с собаками, мол, они чужаков на дух не переносят, загрызут мужика, а ей потом отвечай. Но Гуров умел быть настойчивым. В итоге Монька его впустила, Увидев свору собак в количестве шести штук, лев несколько опешил. Заявление о том, что эти мелкие создания могут кого-то загрызть, на его взгляд, являлось сильным преувеличением. Разноцветие короткошерстных чахуа, варьирующееся от грязновато-белого до да жидко-рыжего и даже шоколадного, опасений у полковника не вызвало, несмотря на то, что лайте подняли неимоверный вид самой хозяйки, вызвало у него гораздо более сильные эмоции. Бабуля лет под восемьдесят, молодилась как могла. Розовый оттенка халатик едва прикрывал бёдра. Волосы того же розового цвета, только более яркой насыщенности, собранные в жидкий хвост на самой макушке, перевязаны яркой красной лентой. Губы просто умазаны помадой с левого тона, а на глаза наложены жирные чёрные стрелки. Насколько мог судить Гуров, Ресницы бабуля наращивала в домашних условиях, кое-где они отпали, отчего глаза смотрелись, как разбитый чистокол у нерадивого хозяина. На ноги бабуля нацепила туфли на шпильке и от этого шагала по комнате, как подвыпивший матрос в сильную качку. Гулос Моньки как нельзя лучше соответствовал внешнему виду. Высокий, почти песклявый, с характерным гнусавым оттенком, к тому же бабуля... Явно пересмотрела все телепередачи про гламурных дам, так как растягивала слова и ставила ударение точно так, как грудастые девицы в сериале «Одна за всех». Как-то гуру пришлось дожидаться очереди в парикмахерской. Там как раз крутили этот сериал, уж он наслушался. К тому моменту, когда подошла его очередь, он был готов встать и выдернуть шнур электропитания телевизора, лишь бы не слышать этот гнусавый говор. На его счастье парикмахерша догадалась о его муках и переключила телевизор на другую программу. Гуров сразу понял, что с бабулей Монькой такой вариант не прокатит. Придется терпеть ее писк вперемешку с гнусавым говором. Как только та услышала, что гостя интересует квартира Сазонова, а точнее его постояльцы, сразу оживилась. Она заставила Гурова сесть возле окна, Нацедила себе граненый стакан какой-то сине филетовой бурды из грязной десятилитровой кастрюли, отхлебнула сразу половину и приступила к рассказу. Бурда воняла на всю квартиру кислятиной с сильным спиртовым оттенком, из чего Гуров сделал вывод, что бабуля крепко закладывает за воротник «С опросом надо бы поспешить», — предусмотрительно подумал он. «С такими свидетелями никогда не знаешь». когда у них запал закончится. Но рассказ бабуля повела обстоятельный и продуктивный в плане информации, так что пришлось ему терпеть и запах, и голос. С тех пор, как Сазонов купил квартиру в их пятиэтажке и переехал туда жить, ни дня не проходило, чтобы бабуля Монька с ним не подсапалась. С ним и с его полоумной бабой. Уж она радовалась, когда Сазон бабу выгнал, а вскоре сам съехал. Да радовалась недолго. Начал он к себе постояльцев впускать и ныне чего, культурные, уважительные, а бывало таких заселят, что хоть участкового на них вызывай. Хотела Монька сдать созона участковому, сообщить, что незаконно наживается на своих квадратных метрах, да пожалела мужика. Все-таки городок у них специфический, мало на чем на жизнь заработать можно. Без куска хлеба оставлять сазона бабуля Монька не хотела». Не по-людски это. К тому же Сазон, чуя беду, начал Моньку гостинцами задабривать. Вот венцо с его сливы Монька ставит. Притащит Сазон два ведра, а к ним сахарку килограммов пять. Она и рада. Примирились одним словом. Постояльцев бабуля Монька гонять перестала, но вниманием все равно не обделяла. Квартира пустовала только в зимний сезон. В остальное время кто-нибудь да прибивался. Особо выделить Монька смогла двоих, но ни один под мухамбетовские приметы не подходил. Самого Мухамбетова знала, видела не так часто, как можно было предположить, если верить его словам о том, что бывает в Сочи чуть ли не раз в месяц. Такое странное разногласие можно было объяснить лишь в том случае, если Мухамбетов днем дома сидел, а на воздух только ночью убирался. Спать Монька ложилась рано, а для курортного места так вообще ни свет, ни заря. «В девять, край в девять тридцать, она уже в постели. Жавра на кона. Вставать любит рано, но и ложится тоже пораньше», — так объяснила сама бабуля Монька. Гуров объяснял это проще. За день Монька набиралась сливовым вином, от отчего и выключалась, как лампочка, в одно и то же время. Она и сегодня успела изрядно накачаться. Пара стаканов, выпитых уже при полковнике, сделали свое дело». Монька начала клевать носом, а Гуров так и не успел выяснить, правду говорил мухамбетов или врал про свои частые наезды. Монька уже в полудрёме посоветовал сходить к топилинским пацанам в 53-ю квартиру. Они, молночную жизнь ведут, как раз с девяти активничать начинают. Вот они должны знать, кто часто в Сазоновской квартире живёт, а кто раз или два приезжал. Гуров советопослушался и... все квартиры в первом подъезде обходить не стал, сразу пошел в третий, Мухамбетовский. По дороге увидел пропущенные звонки Кричко. Перезвонил, дадут трубку не взял. Лев решил, что со звонком можно повременить, и убрал телефон. В квартире Топилиных он пробыл недолго. Братья торопились в какой-то ночной клуб, где этим вечером намечался день открытых дверей. Это означало, что вход и, по крайней мере, один стакан спиртного – перепадут на халяву опаздывать они не хотели поэтому с ответами не тянули мухамбетова знали но то что он частый гость у сазонова не подтвердили раза три за год еще может быть но чтобы ежемесячно нету сазонова постояльцы часто меняются всех не упомнишь но те кто хоть раз в год приезжает братья топилены знали в лицо о том что сейчас мухамбетов живет в сочи братья были в курсе Раз за пару дней встречались на лестнице. Братья вниз, он как окошку курить, и здоровается, и сигаретку предлагает, и про погоду поговорить не прочь. Такое оживление временному соседу не свойственно, поэтому и запомнилось. Обычно он молча мимо проходит, в сторону братьев и не посмотрит. А тут друг задружиться захотел. Только Топилиным он в друзьях, на дух не нужен. Почему? потому что раньше надо было в друзья набиваться, когда первый раз они его на к себе зазывали. Пошёл он? Нет. Да ещё нос скривил, когда увидел, какую дешёвку братья в магазине набрали. Ему, видите ли, германское пиво подавай, ну в крайнем случае чешское, и не с простыми сухариками из супермаркета, а с баварскими сосисками и сыром по штуке за кило. Гуров назвал даты смерти Волкова и Паршина, чтобы выяснить, приезжал ли Мухамбетов в эти дни в Сочи. Насчет времени смерти Паршина братья заявили однозначно, не было Мухамбетова в квартире. В то время там молодожены проживали. Целых две недели. Хорошая пара веселая, и нос не задирают. Дважды они вместе в ночной клуб ходили. Один раз пара к братьям на пиво забегала, а Мухамбетова не было. Относительно Волкова, Уверенного ответа Гуров не получил. Слишком много времени прошло. Сами не ответили, но подсказали, кто знать может, после чего умчались по своим делам. На роль дополнительных осведомителей Топелиной посоветовали обратиться к уборщице. Она подъезды два раза в неделю убирает. Может знать больше, чем братья. Уборщицу Лев нашел в том же доме, только во втором подъезде. Она оказалась дома, Помогала сынишке зубрить таблицу умножения. В конце учебного года учительница строго-настрого приказала выучить таблицу так, чтобы от зубов отскакивала, а у сына с памятью проблемы. Вот и белая женщина, пытаясь всеми правдами и неправдами запихнуть знания сыну в голову. Здесь Гуров получил примерно ту же информацию, что и у братьев Топилиных. мухамбетов в Сочи бывал. но не намного чаще остальных курортников. Да и что делать в Сочи каждый месяц? Здесь проститутки-то и то не так часто меняются. Пару раз в год приедешь, так со всеми переспать успеешь, кроме разве что интуристовских. Лев поинтересовался, почему уборщица считает, что мухамбетов водит в дом женщин определенной профессии, а не искательниц острых ощущений, пребывающих на корот со всех концов страны. На этот вопрос уборщица только плечами, пожалуй. Кто же не отличит женщину, решившую раз в год поразвлечься, от той, которая этим себе на жизнь зарабатывает? По поводу дат, озвученных Гуровым, стопроцентной уверенности не дала. Вроде был Мухамбетов в названном месяце в городе, но она могла и перепутать. Самого не видела, а вот бутылки в пакетах, которые возле квартиры выставлялись, На Мухаммедовские похожи были. Он все больше коньячок предпочитает и всегда одной ту же марку берет. Совпадение? Может и так. Ведь не один он коньячок на отдыхе употребляет. В квартиру напротив Сазоновской уборщица идти не советовала. Там мужчина жил грубый и нелюдимый. Вряд ли он станет откровенничать с незнакомцем. А вот Мухаммедову или Сазонову сообщить, что квартир интересуется некий мужчина... Запросто может. Чем его Сазонов прикормил, уборщица не знала, но как-то завела она разговор с этим соседом, высказал недовольство тем, что у Сазонова постояльцы живут. Так этот грубиян ее послал далеко и надолго. Нагрубил, велел не совать нос в чужие дела. «Твое дело, тряпка и веник, вот и три пол, а нос от ступенек не поднимай. Будешь лезть, рано или поздно тебе его отчикают», — так и сказал. Уборщица обиделась и две недели их площадку не мыла, пока Сазонов с конфетами не заявился. прощение просил, умасливал. Отсюда уборщица и узнала, что стучит сосед либо постояльцам либо напрямую самому Сазонову. Дальше Гуров пошел по порядку. С перу до пятого этажа всех в подъезде опросил, когда снова позвонил Кричко. Новостей у него оказалась целая куча. Гуров отложил обход, Спустился вниз, сел на лавочку и стал ждать Стаса, который, как оказалось, обходом и не начинал заниматься.